«Теперь, когда мы опять остались втроем, и перед тем, как откупорить обещанную бутылку Кахетинского», сказал Иван Николаевич, «я могу коротко ответить на некоторые почему». Виктор влюбленными глазами смотрел на такое милое, усталое и доброе лицо Пронина. Сколько лет они работают вместе, и до сих пор Виктор не отвык удивляться остроумным решениям Пронина. «Иногда, кажется, — думал Виктор, — Мысль этого человека тлеет где-то далеко под спудом. Начинаешь даже раздражаться и на него за неподвижность мысли и медлительность в действиях, как внезапно на глазах у всех умно и просто решит он сложнейшую задачу. Пронин умен, смел, настойчив и, кроме всего этого, удивительно талантлив. Хотя редко кто эту талантливость замечает, так естественен и скромен он в своей работе. Зайцев тут просто не мог еще разобраться во всем происшедшем. Обилие стремительно нахлынувших на него чувств и впечатлений и ощущения сложности событий подавили его. Молодой инженер, работающий на заводе в глухой провинции и одиноко проводивший свои вечера над безмолвными чертежами, вдруг очутился в центре жестоких и удивительных событий. Мог ли он, Костя Зайцев, предположить, что станет невольной причиной таких происшествий. «Оказывается, в жизни бывают задачи посложнее, чем в математике», сказал Зайцев и не договорил. Большей похвалы сказать он не мог. Пронин открыл окно, и весенний вечерний ветерок точно вымел следы только что находившихся здесь людей. Шум Москвы, и голоса тысячи прохожих, и басистое ворчание автомобильных сирен, и отдаленное от трамваев, и звонкий смех девушек, и цоканье лошадиных копыт, и старческое нуканье появившегося откуда-то извозчика, поднимался вверх и сливался в стройную мелодию большого города. Иван Николаевич выглянул в окно. «Сколько огней! И внизу, и вверху!» – задумчиво сказал он. «Почему это в городе? Мы никогда не смотрим на звезды!» Он повернулся спиной к окну и посмотрел на Виктора. «Ты, конечно, без вопросов не обойдешься. Виктор утвердительно кивнул. «Собственно говоря, у меня есть всего лишь одно почему», — ответил он. «Кто был человек в зелёном пальто?» Пронин молчал. «Или вы тоже еще не знаете?» — решительно добавил он. Смеющиеся глаза Пронина смотрели куда-то через плечо. Виктор обернулся. В глазах Зайцева светились тоже веселые искорки. Виктор раскадал эти взгляды. «Так это были вы!» Разочарованно воскликнул он, поворачиваясь к Пронину. «Ну, конечно! Ведь это ваше старое пальто! То-то оно показалось мне знакомым!» Виктор сукоризно взглянул на Зайцева. «Вот почему вы смутились, увидев тогда Ивана Николаевича!» Виктор беспомощно опустился на тахту. «Но я-то, я-то каков!» Воскликнул он с досадой. «Иван Николаевич!» «Как же это я мог вас не узнать?» «От большой любви», — шутливо сказал Пронин. «Ты ведь принял меня за преступника», — Пронин улыбнулся Виктору. «Тебе доводилось слышать выражение, не верю собственным глазам?» «Так вот ты и не поверил. Хороший сын или муж, увидев мать или жену в предосудительном месте, не поверит этому. Настолько его представление о них далеко от действительности. По-человечески это понятно, но для разведчика... Пронин укоризненно покачал головой. Виктор смахнул с стахты, какие-то пылинки и насупился. «Но вы, на мне не поверили», — обиженно сказал он. «Поручили расследование, а сами одновременно...» «Это, брат, похоже на семейную сцену», — воскликнул Пронин. «Надеюсь, вы не столь обидчивы?» — обратился он к Зайцеву. «Что вы скажете? Если профессор поручит вам решать какую-нибудь техническую проблему... и в то же время сам попытается найти решение. Зайцев смущенно пожал плечами. Видите ли? Ну что ж, не смущайтесь, договаривайте, ободрил его Пронин. «Сочтете так там недоверие или поблагодарите за помощь? Зайцев виновато взглянул на Виктора. Конечно. Вот видишь, воскликнул Пронин, не бровь об глаз. В данном случае, брат, самолюбие у тебя взыграло не к месту. Что тебе важнее? работа или личный успех мы охраняем нашу родину очищаем нашу страну от врагов истребляем хищников это почетная и полезная работа но малозаметная не если ты хочешь личного успеха иди в актеры или музыканты а на этой работе не оставайся когда люди приходят в цветник они еще интересуются садовником и вырастившим прекрасные розы но никогда не спрашивают о тех, кто вскопал землю или вымел дорожки. На иных участках человеческой деятельности труд надо любить больше, чем славу. В нашей работе это особенно важно. Успех обеспечивается взаимодействием, помощью друг другу, коллективным опытом. «Но ведь вы были больны», — сказал Виктор, поправляясь и переходя в отступление. «Я только в этом смысле. Вам надо было лежать. Вы могли довериться кому-нибудь другому». а сами отказываться от работы, да еще такой интересной, с усмешкой возразил Пронин, не превращая меня в хлюпика, который позволит побороть себя болезни. Он подошел к тахте и сел рядом с Виктором. Но ты не огорчайся, утешил он Виктора, кладя руку ему на плечо. Главную работу сделал ты. Но ведь ты отлично понимаешь, что такое Захаров. Опасный и расчетливый хищник, охотится на которого спокойнее вдвоем, и даже втроем, да и самого себя я таким образом держал под контролем. Захаров вызвал Дена и, поручив ему похитить чертежи, несомненно наблюдал со стороны за его действиями. Самые косвенные намеки и незначительные признаки позволяют посвященному человеку догадываться о течении событий. Враги хотели лишить нас возможности восстановить чертежи. Они пытались воспользоваться каждым удобным случаем, Каждой минутой твоего отсутствия. Захаров не успел бы вызвать Дэна и решил сам убить Зайцева. О том, что Зайцева попытаются убить, я подумал, как только услышал об убийстве Сливинского. Поэтому ты уж не обижайся, что я взял на себя охрану этого молодого человека. Пронин прошелся вдоль комнаты, остановился возле Зайцева, потрепал его по плечу и зашагал снова. Я поселился в гостинице. и стал соседом нашего инженера. Первый сомнительный посетитель заставил меня бесцеремонно вторгнуться в номер, а причина его появления заставила меня поискать другую, более вескую причину. Наблюдая за автомобиля, куда направился этот парикмахер, я легко заметил, что за мной тоже следует машина. Трудно было предположить, что Захаров явился не под своей личиной. Он мог предположить, что за ним будут наблюдать и поэтому действия его должны были быть совершенно естественными. Поэтому я даже не старался особенно от него прятаться, как, впрочем, не очень прятался и от тебя, став между дверями, когда ты влетел в парикмахерскую. Никогда не следует торопиться. Установив место работы парикмахера, я поинтересовался образом его жизни и, разумеется, не мог не обратить внимания на его объявление в вечерней Москве о продаже патефона. Затем ты принял остроумнейшее решение переселить Зайцева, и охранять его стало легче. В театре я тоже, конечно, был и вмешался бы как-нибудь в события, если бы заметил, что Захаров передает чертежи. Но этого не случилось. Вообще, время провождения Захарова меня тоже очень интересовало, и когда он очутился во флигеле, я последовал за ним. «Но позвольте», – перебил его Виктор – Что вы туда попали, я могу допустить. Но как вы оттуда вышли, вот что меня интересует. Не по подземному ходу, сказал Пронин. О том, что Захаров облюбовал площадку на втором этаже, можно было догадаться. Я по черному ходу поднялся на второй этаж, вошел в квартиру, объяснил обыкновенным советским людям, кто я такой, и попросил мне помочь. А когда предусмотрительный Захаров решил еще раз обойти дом, Я открыл дверь и дождался его возвращения. У нас произошел небезынтересный разговор, и я предложил вывести его из дома, если он отдаст мне чертежи. Виктор с удивлением взглянул на Пронина. Но ведь чертежи у него не могло быть. Только вывести, на остальное я гарантий не давал, сказал Пронин, точно не слыша вопроса. Но Захаров счел сцену слишком высокой и сделал вид, будто не понимает, о чем речь. Он принял меня отнюдь не за чекиста, а за агента какой-то другой разведки, охотящейся за этими же чертежами. Я ведь не пытался его арестовать, и даже сам, как ему казалось, побаивался быть захваченным. Он даже рискнул передать через меня Жене записку. Виктор посмотрел на патефон. «Немедленно продай? Как видишь», — подтвердил Прунин. «И даже отдал мне револьвер. Спокойнее было отдаться вам в руки, без такой улики». Зайцев слушал Пронина с широко раскрытыми глазами. «Извините, товарищ Пронин, не удержался он. Позвольте задать вопрос». «Говорите, говорите», — ободрил его Пронин. «Не стесняйтесь». «Почему он не пообещал отдать чертежи? Скрылся бы, а потом просто надул своего спасителя». «Видите ли, у преступников тоже существует своя этика», — посмеиваясь, объяснил Пронин. «Уже по одному тому, как ловко он был выслежен, Захаров не сомневался в том, что я тоже опытный прохвост. Поэтому он мог не сомневаться в том, что не отдай он обусловленную плату, не миновать ему получить нож в спину, а может быть и что-нибудь еще похуже. Чекистов он еще надеялся обмануть, ведь он не был пойман с поличным на месте преступления, но другого шпиона, осведомленного о ценности чертежей. Конечно, он мог бы еще вступить в сделку, если бы чертежи находились в ее руках. Но он сам не знал, где они находятся, и предпочел притвориться, будто ничего о них не слышал. А что касается записки, он мог надеяться на некоторую профессиональную солидарность, тем более, что мне она пользы принести не могла. А в надежде что-нибудь разузнать, я мог записку передать. Я забрал его револьвер и ушел. А выйти мне из дома было нетрудно, предъявив свои документы, и даже не столкнувшись с Березиным, который рассказал бы тебе о нашей встрече. «А затем, — легко догадался Виктор, — вы отправились к Захаровой и всю ночь слушал пластинки, — подсказал Пронин. Это было утомительно, но надо же было разгадать секрет этой игры с продажей «Патефона». «Но если бы Захаров не дал вам записки, — пытливо спросил Виктор, — что бы вы тогда стали делать?» «То же самое насмесливо, — сказал Пронин. О том, что «Патефон» играет в этом деле какую-то роль, к этому выводу мы пришли с тобой почти одновременно». Мы не могли не обратить внимания на патефон. И не таким путем, так другим получили бы этот инструмент. Нашли покупателей, которые приходили к Захарову, и днем позже или раньше заставили по появиться на сцену господина Дэна. Мне показалось, что я угадал секрет игры, и я рискнул напечатать в газете текст объявления, который уже дважды печатал Захаров. Он сам не знал, где находится человек, похитивший чертежи, и вынужден был вызывать его к себе. Несомненно, Дэн ждал нового вызова, чтобы передать чертежи. Выполнив поручение Захарова, Дэн должен был вручить добычу какому-то третьему лицу, которое имело возможность быстро очутиться за границей. Вполне возможно, что Дэн должен был передать чертежи тому самому иностранцу, с которым Захаров встретился в кукольном театре. Кто знает, что находилось в кармане злосчастной девочки. Какая-нибудь записка, два слова – или о том, что все сделано, или пора вызывать Дэна, или о способе вызова. Нам это неизвестно, но это не столь существенно. Я заменил телефон Захарова своим. В разговоре по телефону предоставил инициативу собеседнику. Он сам подсказал мне нужные слова. И, как вы убедились сами, мое предположение оказалось правильным. Господин Дэн явился. «Трудно даже представить, какие опасности нас окружают». вздохнул Зайцев, с интересом глядя на Пронина. Точно видел его в каком-то новом освещении. Вот сидит какой-нибудь инженер. Пронин вздрогнул. Ночная сырость заползла в комнату. Он захлопнул раму и задернул штору. «А вы что думали?» – задором спросил он Зайцева. «Нас не зря отучают от болтливости. Мерзавцев на свете, конечно, не так уж много, но сталкиваться с ними не особенно приятно». Вот мы и стараемся, чтобы инженер сидел и работал, и никто ему не мешал. Пронин поежился. «Холодно», — сказал он. «Опять знобит. Может, пойдем согреемся?» Агаша, небось, заснула, дожидаючись. Он пошел из комнаты. «Только еще один вопрос», — остановил его Виктор. «Куда вы сегодня ходили днем? Что еще хотели выяснить?» Пронин остановился в дверях и через плечо посмотрел на Виктора. «Как раз то...» чем ты не любишь заниматься, сердито ответил он. По всему получалось, что Захарова не причастна к преступлению мужа. Так вот, мне хотелось в этом убедиться. И что же? Ну и убедился, сказал Прунин. И на сегодня хватит, пора ужинать. Он взял Зайцева за руку и потянул его за собой в столовую. Пойдемте, Константин Федорович, выпьем за честных людей, а потом вы поедете и лично передадите свои чертежи товарищу Евлахову.